Глава 147 Мы осторожно двигались вперед. Редкая цепь легионеров, бежала с натопча молодые всходы каких-то культурных местных злаков, ощетинилась винтовками. Мы уже попали в одну засаду. Я справедливо опасался второй. Наш враг дикари. А значит, чего-то в этом смысле и стоило от них ожидать. Лично я на их месте использовал бы все доступные преимущества, вроде отравленных стрел или тактики засад. Иначе против организованного и технически превосходящего противника у примитивных политропов не было бы ни единого шанса. С луком против магазина винтовки или с каменным топором против бронетранспортера это даже не смешно. Но, видимо, я переоценил способности неприятеля к планированию и стратегии. Мы подошли еще ближе без особых проблем, и сразу стало ясно, что ситуация была более напряженной, чем мне показалось на первый взгляд. Дикари, хоть и вооруженные примитивно, вели себя довольно организованно. Под пули не лезли, почем зря. Не только атаковали, но и пытались поджечь постройки, бросая факелы и меча зажженные стрелы через чистокол. Если бы им не противодействовали защитники, огонь, лизавший стены некоторых зданий, уже охватил бы всю плантацию. Густой дым стелился по земле, создавая удушливую завесу. Несколько сараев вне частокола весело полыхали, отбрасывая на всю округу зловещие отцветы красных огненных сполохов. «Всем быть на чеку!» — прокричал я, перекрывая шум битвы. «Попытаемся прорваться, но будьте готовы ко всему!» Как только мы подошли на расстояние уверенного поражения, я отдал приказ пулеметчику на одном из броневиков открыть прицельный огонь по группам дикарей, которые пытались подобраться поближе к частоколу, используя для укрытия пока еще целые хозяйственные постройки. Пулеметные очереди разрезали предрассветную тишину, отбивая ритм. Урон от них был колоссальный. Политропы видели наше приближение, а несколько из них даже начали орать и показывать нам неприличные жесты. Но, судя по всему, броневики они раньше не видели, либо не знали, какой ущерб может нанести всего один пулемет толпе голых оборванцев. Наблюдая за тем, как дикари падают и корчатся один за другим, словно куклы, сбитые мощным ветром, я даже испытал что-то вроде жалости к ним. Если поначалу моя паранойя на и подняла голову, то сейчас совершенно очевидно было, что появление их шайки на плантации никак не связано с цепью зловещих событий, направленных против нас. Скорее уж тут виновата местная астрология, будь она неладна. Как там Пипа называла новый знак? Дикая охота? Похоже, вот именно это было одним из ее проявлений. И остановил наше наступление. Легионерам приказал встать на дно колено, примкнуть штыки и удерживать позицию. Пока один броневик продолжал бить короткими прицельными очередями по дикарям, пытавшимся от нас укрыться за хозяйственными строениями, я залез на наш второй паромобиль, чтобы осмотреться. Посмотреть было на что. Политропы понесли потери от активизировавшихся защитников плантации. Укрывшись от опустошительного пулеметного огня, они подставились защитникам плантации, стрелявших по ним из-за частокола. Несмотря на невыгодность их позиции, они не отступили продолжая свои яростные атаки, что заставило усомниться в умственных способностях неприятеля, либо... либо предположить, что я не вижу всю тактическую картину боя. И это предположение заставило меня нервничать. Я постучал прикладом по броне. Приоткрылся люк. Из него выглянул перемазанный машинным маслом дик-ауксиларий. «Сейчас примем набор троих и малым ходом вон туда!» — указал я ему пальцем на место, откуда я смогу видеть происходящее за углом частокола. Понял? Там тоже слышалась стрельба. Нужно было посмотреть, что там происходит. «Твоя командира!» Согласно кивнул Дик с большими очками на лбу. «Твоя знать! Моя быть почти доделать твоя приказа!» «Гарри, Гисел, Леона, бегом ко мне на броню!» Крикнул я. «Прокатимся!» Подождав, пока легионеры разместятся на броне, мы оставили остальную часть отряда удерживать позицию и отправились на небольшую разведку. Наш бронетранспортер, пыхнув паром, Легко покатился туда, куда я указал. За изгибом частокола я заметил движение. В большом сарае засели остатки нашей кавалерии, которые, похоже, все же смогли отступить и теперь пытались выжить, отбиваясь от наседавших на них дикарей. Видимо, дела у них шли неважно. Было видно несколько убитых птиц и утыканные стрелами тела у ксилариев. Я постучал прикладом по броне, вызывая механика водителя. «Надо помочь кавалерии перегруппироваться!» и вывести их из-под удара. Прикрывайте!» На этот раз тот только кивнул. Моего лицо было суровым и сосредоточенным. Он знал свою задачу и не нуждался в дополнительных указаниях. «Легионеры, не свим коротко приказал я, слышавшим весь нехитрый план бойцам. «Прикрываем!» Я обозначил жестом сектор обстрела и сам залег на броне парамобиля с карабином. «Огонь!» Пулеметные очереди заставили шайку дикарей прыснуть прочь от сарая. Несколько групп пытались нас атаковать, но бежать на пулеметы с голой задницей — такая себе затея. Нет, храбрости политропов можно и нужно отдать должное. Но для меня оставалось загадкой, как они еще не вымерли, как вид, в жестких условиях единства. «Вперед, помалу!» Через несколько минут форменного избиения скомандовал я. Бронетранспортер пополз к комбару. Легионеры не отставали даже пешком успевая останавливаться и постреливать в неосторожно показавшихся врагов. Есть кто живой? крикнул я, когда мы оказались в метрах в ста от Амбара. А кто спрашивает? Незамедлительно пришел приглушенный ответ. Юнкер 14-го легиона! ответил я. Мы тут, чтобы вас деблокировать. Кир кровавый! Уточнил зачем-то уже другой голос. Воплоти, Ля! не удержался я и перешел на стиль общения Вандер Аристер. «Седлайте своих лядских петухов и вылезайте!» Слово «петухов» прозвучало на моем родном языке, но дополнительных вопросов это не вызвало. Ворота сеновала через несколько минут открылись, и оттуда выехали всадники-ауксиларии, хоть и потрепанные, но готовые к бою. Теперь, когда мы объединили наши силы, нужно было деблокировать плантацию и по возможности разогнать дикарей. Если не получится обратить их в бегство... Я решил вывозить гражданских и вернуться сюда с уже более значительными силами. Растус, вандер Раф! представился мне младший офицер, подъехавший к броневику. Спасибо вам, Кир! Я без энтузиазма коротко кивнул и дотронулся пальцами до полей шляпы. Иметь преимущество скорости вооружений и внезапности, но все равно позволить себя загнать в невыгодные условия. С вандер Рафом я бы лучше обсудил его соответствие занимаемой должности, но промолчал. Мне только еще одной дуэли не хватало. Словно ответ на мои мысли прозвучал вопрос, заданный грудным женским голосом. «Как вы только позволили загнать себя в этот амбар, офицер?» спросила Леона Мур. Покосившись на вытянувшееся и побледневшее лицо растуса, я чуть не выругался. И до этого за Леоной наблюдалось обостренное, даже болезненное чувство справедливости. Это было даже забавно, но не в текущей ситуации. «Отставить разговоры!» отдал приказ я. Но было поздно. Вандерруф уже завелся. вот цезарь заграцевал, начав выбрасывать масластые лапы далеко вперед, разворачиваясь к девушке. «Почему отставить?» — вспыхнул младший офицер. «Я отвечу перед кем угодно, хоть перед вами, юнкер, хоть перед распоследним легионером». «Чего это я распоследний легионер?» — вспыхнула Леония. «Я, в отличие от некоторых, не прячусь по крестьянским синовалам. «Легионер Мур!» — рявкнул я. «По возвращению расположения...» «Обратитесь к штаб-сержанту Брогану, он назначит вам неочередной наряд». «Считайте, уже выполнено, офицер». Без энтузиазма отозвалась девушка. от чего же не ответить? На наш отряд напали не только политропы». Продолжил свою мысль, уже закусившую дела офицер-кавалерист. «Это для нас тут в Манаане враг знакомый, даже привычный. Но с ними пришел гигант Апите. Он-то нас и загнал в амбар. Я ответил на ваш вопрос, легионер». «Ответили, офицер», — негромко отозвалась Леона. Я не знал, что за тварь такая этот гигантопитек, но слово звучало максимально поскудно После того, как из глубины леса донесся грозный рев, я выругался».